Божественный Лоуренс Оливье Как быть, если нет возможности играть самой? Остаётся смотреть, как это делают другие. холман не слишком любил театр, тем более современные пьесы, казавшиеся ему полной профанацией. А на лондонской сцене блистали мой дорогой друг Ноэль Кауарт. Тогда он ещё не был не только другом, но и просто знакомым аристократичный Джон Гилгут и самый многообещающий молодой актер, красавец Лоуренс Оливье. Особенно лари был хорош в «Королевской семье» пьесе Кауфмана и Фербер. «Я пропала в первый же миг», как увидела красавца Оливье на сцене. К этому времени у лари начался крутой подъем карьеры. Просто поразительно, почему режиссеры и прочие ответственные за поиск талантов не сразу заметили гениального молодого актера. Это говорит только об их слепоте и отсутствии чувства прекрасного. В отличие от меня, у Ларри никогда не стоял вопрос, быть или не быть актёром. Его семья ему не мешала, но и не помогала тоже. Неизвестно, что лучше, а что хуже, когда у тебя есть всё, кроме свободы выбора, кем быть, или когда эта свобода есть, но совершенно нет денег. Ларри играл всегда и везде, с самого детства». Я помню его выражение, что под маской актёра у него скрывается следующая маска. Говорят, театр полностью заменил Оливье жизнь. Нет, это не так. Для него сама жизнь, только театр. С помощью лицедейства Ларри даже не с утверждается, он этим живёт. Отец разрешил ему пойти на сцену, но не дал при этом ни фунта. Хочешь играть — играй, только живи на собственные средства. Ларри по-настоящему голодал и бедствовал. Когда я вспоминаю об этом... В горле встаёт ком, который трудно проглотить. И всё же отец хоть чем-то помог. Он попросил дочь своего друга Сибилл Тордайк, муж которой Льюис Кэссон был режиссёром, помочь Ларри. Думаю, теперь Кэссон должен гордиться, что помог начинающему актёру Лоуренсу Оливье быть замеченным Барри Джексоном. Конечно, театр Джексона в Бирмингеме – это не Вест-Энд или Бродвей, но там начинали многие талантливые актёры. К тому же, если вспомнить мое собственное начало в Кью, то становится понятно, сколь талантлив Лоуренс. Да, конечно, ему тоже пришлось два года играть, что попало, пока взяли в основной состав, но ведь взяли же. Мне не предложили и того. А потом была «Синица в руки» с Джилл Эсмонт Мур, связавшая Ларри и Джилл в семейную пару. Лари как-то смеялся, говоря, что само название спектакля описывает его тогдашнее состояние. Джилл – дочь весьма влиятельного театрального семейства. Ее отец Генри Вернон Эсмонт был известным режиссером, а мать Эва Мур – прекрасной актрисой. Отец Джилл уже умер, я не могла увидеть его на сцене, но мать не только еще играла, она продолжала сниматься в фильмах. Эва Мур как раз в то время сыграла в нашумевшем «Еврея Сюззи», который через пять лет по-своему повторили в нацистской Германии. Сама Джилл недавно снялась в «Грязной игре», Альфреда Хичкока. Даже к тому времени, когда Лари и Джилл встретились, она уже была опытной актрисой. Шесть лет на сцене. Красивая, умная, с твердым характером. Она талантлива. Хотя сам Лари бессовестно отказывает ей во всем, кроме влиятельных родителей. Это не так. Достаточно посмотреть фотографии Джилл. Она красива. Но, конечно, до Ларри ей далеко, как и всем остальным. Я не знаю актера, который мог бы сравниться красотой с божественным Лоуренсом Оливье в середине 30-х годов. Это не предвзятое мнение, влюбленные по уши женщины. Это объективный факт. Чтобы в нем убедиться, достаточно посмотреть фотографии. Конечно, Джилл было много образованней Ларри. Это неудивительно, потому что у Оливье просто не было возможности получить приличное образование, он не поленился бы. Однако его отец не позаботился об этом, а мать умерла давно. Ларри не слишком любил признавать превосходство Джилл хоть в чем-либо. Он вообще не любил признавать чье-то превосходство. Лоуренс во всем должен быть первым. Подозреваю, что если бы сказали, что прыгнуть из самолета без парашюта имеет право только лучший, Ларри сделал бы этот шаг, что не умаляет его гениальности. Однако не раз проскакивало признание, что именно Джилл научил его читать книги помимо театральных пьес, слушать музыку, интересоваться живописью и вообще чем-то помимо сцены. Джил была опытней, хотя и ровесница Ларри. Вернее, их опыт располагался словно в разных плоскостях. По умению выживать без денег и пробивать себе путь Ларри оставит позади кого угодно. А вот умению видеть перспективный материал его пришлось учить. Ларри рассказывал, как они спорили с Джилл Ее имя при этом не произносилось, но было понятно, с кем именно спорил Оливье. По поводу малоизвестных пьес и ролей в них. Оливье всю жизнь тянет к королям героев. Только сейчас больше к злодеям, а тогда тянуло на роли героев-любовников, этакие слащавые идеализации подвигов, страсти и даже войны. Он мечтал сыграть в красавчике жести. Зная Ларри уже достаточно хорошо, я представляю эту борьбу Джил с ним. Понимаю, чего стоило заставить Оливье репетировать предложенную ею пьесу. И как она была разочарована, когда Ларри бросил трагическую роль ради эффектной пустышки. Речь идет о пьесе Роберта Шерифа «Конец путешествия». Джилл настаивала, что Ларри должен сыграть главного героя капитана Стеунхоппа, почти антигероя, спевающегося по ходу пьесы. Совсем не романтический герой, пьяница. Сама пьеса антивоенная, никакого величия. Я понимаю, что только опасения потерять поддержку джил заставили Ларри начать репетировать. Но если Оливье чего-то не хочет... Я представляю, что это было. Я сама такая. И все же спектакль начали играть. И отклики критики были прекрасными. Все, казалось, подтверждало слова джил И тот Дин вдруг собрался поставить пьесу, о которой мечтал Ларри. Красавчик жест. И пригласил Ларри играть в ней. Лауренс плюнул на всё и всех, на идущую с успехом пьесу, на театр, в котором его так хорошо продвигали, даже наджил, хотя наджил не совсем, и ушёл в Вест-Энд играть в роли своей мечты. Я не могу осуждать Лари, потому что сама ради роли Скарлетт могла бы бросить многое и не слушала никаких советов и отговорок, если твёрдо знаешь, что это твоя роль, стоит жертвовать. Обидно, что жертва Ларри оказалась бесполезной. Постановка красавчика «Жеста» не удалась. Честнее сказать, с треском провалилась, с трудом продержавшись на сцене всего месяц. Я не знаю, в чём там дело. Спектакль видеть просто не могла, потому что была совсем юной девушкой и училась в Европе. а О их на английской сцене мы и не слышали. Мне обо всём рассказали много позже, когда мы с Ларри уже были знакомы. Но это никак не могло повлиять на моё к нему отношение. А вот Уэйл и Шериф — быстро нашли Оливье замену, и спектакль «Конец путешествия» стал настоящей сенсацией и в Вест-Энде, куда его перенесли в виду явного успеха. Пьеса держалась весь сезон, а по окончании полный состав отбыл в Америку, потому что Уэйлу предложили сделать по пьесе фильм в Голливуде. Колин Клайф, заменивший Ларри после его ухода, стал настоящей звездой, и уже не только в Англии. Сознавать упущенную блестящую возможность, конечно, тошно. Мало того, после ухода Ларри из театра тот словно ожил. Синицу в руки повезли для показа на Бродвея, и джил уехала вместе со всеми. Несчастный Ларри потерял сразу возможность стать звездой в Лондоне, сняться в Голливуде и жениться на Джилл. Его собственные выступления у Дина были никудышными. Один спектакль проваливался за другим. Это время нужно было пережить. Насколько я знаю, спектакль «Убийство на втором этаже», где участвовал Оливье, тоже пригласили на Бродвее. Казалось, ситуация начинает выправляться. Еще чуть и публика, режиссеры и продюсеры поймут, какую совершили ошибку, не оценив должным образом талант Лоуренса Оливье. Оценит и Джилл, которая уже больше полугода успешно выступала на бродвейской сцене. Однажды Ларри проговорился, что мечтал увидеть свое имя на огромных бродвейских афишах толпу репортеров у входа и продюсеров разных бродвейских театров и голливудских компаний. Но ситуация повторилась. «Синица в руки» имела такой успех, что гастроли продлили еще на год, а вот убийство на втором этаже не дотянуло даже заявленного срока. Зрители хлопали стульями, покидая зал прямо во время спектакля. «Я хорошо понимаю, что это такое. Представляю переживания актеров». Особенно Ларри, столь чувствительного к аплодисментам. Да еще и когда у Джилл рядом полный успех. А потому могу оценить и стойкость, почти мужество, с которым он перенес ситуацию. Помню, как страдал Ларри, когда провалилась наша постановка «Ромео и Джульетты». Не думаю, что убийство провалилось из-за его игры, и сочувствую Оливье от всей души. Каким надо обладать мужеством, чтобы в такой ситуации сделать Джилл повторное предложение? Она оставалась в Нью-Йорке играть на Бродвее, а он возвращался в Лондон ни с чем. Но Ларик, как всегда, был уверен в себе. Он знал себе цену и почти потребовал от джил чтобы брак, наконец, был зарегистрирован. Джил согласилась. Все же успех или провал – любви не помеха. Конечно, я бы тоже согласилась на ее месте. Разве можно судить об актере, тем более таком, по нескольким неудачным пьесам? Да, он неосмотрительно не послушал Джилл, ушел из конца путешествия ради красавца Жеста и поплатился успехом в Вест-Энде и Голливуде, но ведь хуже Ларри от этого не стал, и менее талантливым тоже. Джилл оценила и согласилась выйти за него, но только после окончания гастролей по Америке. Я хорошо представляю переживание Оливье. джил предпочла ему профессию. Сначала уехала в Нью-Йорк, Когда у него все проваливалось в Лондоне, теперь решила продолжить гастроли. Во-вторых, у Джилл была работа, а у Лари нет. Провальные постановки Дина привели к тому, что денег на новые больше не давали, он распрощался с собранной труппой и занялся своими делами. Лари никуда не брали, опасаясь то ли новых неудач, то ли возможного предательства в случае более выгодного предложения. Человеку, однажды бросившему спектакль ради другого, Очень трудно доказать, что это не повторится. Я не знаю, что играл или где снимался Лари в тот год. Спрашивать об этом нельзя. Но понимаю, каково ему было сидеть на шее у невесты, а потом жены. Да безумие самовлюбленный и уверенный в своем высоком предназначении. Он тысячу раз прав. Лоуренс маялся без дела, в то время как его жена не просто зарабатывала на жизнь семьи, но и была успешна, несмотря ни на какой кризис. Я попыталась понять, почему не получилось настоящей семьи у Лоуренса с джил Нет, не в том дело, что встретилась я. Если бы я по-настоящему любила Ли Холлмана, то обратила бы на Ларе внимание только как на актера. А талантливых актеров в Англии много. Если бы он любил Джилл, то тоже сумел бы избежать ловушки. И в фильме «Пламя над Англией» я была бы для Оливье только актрисой. Потом мне все подтвердил Ноэль Кауарт. Он был свидетелем многих лет жизни Лари, сначала с Джил, а потом со мной. Но Эль друг, ему можно верить. К тому же он очень любит Лари и не способен солгать просто ради красного словца или в отместку за что-то. Я думаю, Лари прекрасно понимал все происходящее, понимал, что неправ, но он один из тех людей, которые ни за что не признают свою неправоту. Оливье способен возвращаться к спору раз за разом, приводя все новые аргументы, даже абсурдные или просто надуманные, только чтобы доказать свою правоту. Взять верх. Друзья об этом знают и никогда не ввязываются в спор с Ларри. А если это все же случается, то быстро признают свою неправоту, даже если это не так, и его победу. Иначе дорого обойдется. Это создает у Оливье ложное впечатление почти оракула. Мол, его слово «последнее» и он всегда прав. Я тоже предпочитаю не спорить». Ноэль сказал, что Джилл очень общительный человек. У нее много друзей, причем из артистической интеллектуальной элиты. Друзья успешны, их постановки, роли, произведения, выступления и просто дела приносили известность, имена, многочисленные предложения сотрудничества, деньги в конце концов. У Ларри было все наоборот. Он мог быть тысячу раз талантливее кого-то, но этого просто не замечали. И это у самолюбивого оливье У Джилл роли, у Ноэля постановки, у Гилгуда аплодисменты. А Лоуренс Олювье сидит на шее у жены и вымученно улыбается ее приятелям. Как тут не взвыть? Ларри злился, срывал недовольство на жене и ее друзьях, вызывая все большее недовольство окружающих и сочувствие его жене. Джилл поступила разумно. Она попросила Кауарда дать мужу роль в новой пьесе «Частные жизни». Правда, роль второго плана, но это же лучше, чем ничего. Актер должен играть. Для Ларри это был удар ниже пояса. Играть второстепенную роль у приятеля жены, на которого он втайне смотрел свысока, а я думаю, просто завидовал его успеху. Он отказался в оскорбительной форме. Ноэль рассказывал, что только беседа с Джилл заставила его повторить предложение. В конце концов джилл и кауард настояли ларри вынужден был согласиться на эту роль хотя играл скрипя зубами то что пьеса имела настоящий успех сначала в лондоне а потом и в нью йорке куда ее перенесли, не успокоило самолюбивого оливье лишнее доказательства правоты джилл и кауарда не могло его радовать вот этого не понимал уже никто у ларри молодая жена красавица пусть он говорит что хочет джил красиво которая помогла ему стать успешным, аплодисменты каждый вечер, неплохие заработки и даже интервью в газете, а он недоволен. Я понимаю, чем был недоволен Ларри. Тем, что он не самостоятельно добился успеха. Что эта супруга принесла ему и роль, и аплодисменты, и гастроли на Бродвее. Знаю многих, кто говорил, что Ларри завидовала успеху джил Нет, не завидовал. Он не мог завидовать, потому что когда Лоренс Оливье только делал первые шаги в театре на серьезной сцене, Джилл Эсмонт уже играла в «Вест-Энде». Тогда она была на голову выше начинающего актера Лоуренса Оливье. Завидовать можно только равным, либо тем, кто выше тебя. Ларри никого выше себя не признает. Он и равными считает немногих. Скорее, это была не зависть, а злость. Она успешна и востребована, он нет». Она советовала и даже заставляла играть какие-то неприятные ему роли, и все получалось, приносило успех. Если выбирал он сам, проваливался. Для гордого самолюбивого Кауарт сказал самовлюбленного, пусть так. Мужчины, актера, у которого его я просто обязана быть выше других, иначе выходить на сцену не стоит. Это очень тяжело, унизительно, вызывает даже не раздражение, а почти ненависть. К кому? Ко всем вокруг к более успешной жене, дающей полезные советы, к тем, от кого зависит его собственное благополучие и роли. А в Нью-Йорке на них обратили внимание агенты Голливуда. Сразу три компании предложили долгосрочные контракты. Но одних интересовала только Джилл, другие возмутились запрошенной Ларе оплатой и только Дэвид Селзник, сыгравший позже столь важную роль в моей жизни тоже, решил работать с парой, увидев у Ларри большие способности. Контракт подписан. Казалось, чего же лучше? Но снова, у Джилл были роли, а у Ларри так себе. Для него, мечтавшего о мгновенной славе романтического героя, играть роли второго плана с никчемным текстом, к тому же в кино... Оливье всегда и всем доказывал, что театр — это настоящее, а кино — лишь способ подработки. А на подработку не следовало тратить ни душевные, ни эмоциональные силы. Ларри... Играл из рук вон плохо. Говорят, Селзник попробовал привести его в чувство приведя в пример Джилл, мол, вот кто старается, вот у кого будущее в кинематографе. Мало того, Дэвид умудрился посоветовать Ларри исправить неровные зубы, расстаться с неподходящими друзьями и... поучиться актерскому мастерству для кино, поскольку оно несколько отличается от театрального. Советовать Ларри учиться актерскому мастерству... Мог только человек, который либо его почти не знал, либо совсем им не дорожил. Селзник плохо знал Ларри, потому и не дорожил. Если Лоуренс чего-то не хотел, он и не делал. Вернее, делал так, чтобы было провально. Я до сих пор поражаюсь, как удалось и Кауарду заставить его играть в частных жизнях прилично. В Голливуде Кауарда не было, а Джилл было некогда. Оливье играл безобразно. Было понятно, что контракт с ним продлевать не намерены. Зато Джилл в это время предложили очень интересную работу в «Билли о разводе». Об этом не рассказывал сэлзник на съемках «Унесенных ветром». Вообще-то для актерских пар это нормально, когда муж и жена подолгу не видятся, поскольку контракты в разных странах и даже континентах. Редко кому удается играть вместе все время. С подсказки Кауарда – Лари мечтала о создании с джил пары, подобной паре Ланд и Фонтен, король и королевы английской сцены. А теперь выяснялось, что для Джилл есть интереснейшая роль, а для него либо ничего, либо снова ерунда, недостойная внимания. Я понимаю, Ларри. Разорвать контракт и вернуться в Англию в одиночку практически ни с чем, тем более неизвестно, будет ли там работа после трехлетнего отсутствия. В то время как супруга снова будет зарабатывать деньги и славу в Голливуде? Можно сколько угодно костерить кино, доказывая, что оно ничто по сравнению с театром. Можно смеяться над нравами и недостатками Голливуда. Но когда у жены получается все, несмотря на эти недостатки, а у мужа нет, кто же поверит, что виноват Голливуд? К тому же в Лондоне пришлось бы снова идти на поклон к Кауарду, заработая. Я не осуждаю Ларри. Все же Голливуд не сразу разглядел его талант. Даже сэлзник сделал далеко не все, чтобы Оливье показал свои способности. Ларри заявил жене, что видел контракт с Кэтрин Хепберн, уже подписанный на ту самую роль, которую предлагали джил А это значит, что нужно возвращаться в Англию, иначе можно остаться в Америке ни с чем. А дома начнется очередной сезон, в котором места для них уже не будет. Джилл с его разумными доводами согласилась. Это версия Ларри. Расспрашивать подробней невозможно. Это чревато скандалом. Хотя зачем расспрашивать? Майрон Селзник, брат Дэвида, который к тому времени стал агентом Джилл, а потом и нашим с Ларри, рассказывал, только в тайне от Оливье и умоляя не передавать ничего ему самому, что все было иначе. Дэвиду Селзнику надоело уговаривать Ларри приложить хоть какие-то усилия, чтобы выделиться среди актеров Голливуда. Поскольку никто просто так, из одной уверенности Оливье, его киногением не считал. Прекрасно играть на сцене и в кино не одно и то же. Джилл старалась, у нее получалось, ее оценили. А вот Ларри не желал ничего сделать для признания. Всем надоело, и на студии решили с ним контракт не продлевать. А вот Джилл предложить главную роль в «Билли о разводе», которая могла сделать ее настоящей звездой. Дэвид надеялся, что в Ларри заговорит зависть, и он тоже постарается что-то сделать, что новый звездный статус супруги подтолкнет его к работе, вместо простого осуждения и отрицания. Селзник очень опытный продюсер, умный человек, талантливый организатор. Но в Ларри он не понял ничего. К тому же Майрон, который мог лишиться Оливье как клиента, проболтался Лари о намерении брата заключить контракт только с Джилл надеюсьясь что джилл потребует контракт и для мужа ларри всем рассказывал о коварстве сэлзника мол роль джил обещал а сам одновременно отдал ее кэтрин хебберн это ерунда потому что кэтрин еще была никем роль в этом фильме ее первая роль в кино а у джилл было имя причем прекрасно известное сэлзнику просто ларри задела что же не предложили дальнейшее сотрудничество а ему нет вопреки надежде сэлзника Ларри не стал ни усердствовать, ни вообще ожидать каких-то предложений, ни тем более учиться мастерству киноактера. Он заявил джил что уезжает, что потратил слишком много сил и времени, пока удовлетворял ее глупую прихоть сниматься в этом идиотском месте, что его ждет работа дома, а терять годы на столь бездарное дело, как американское кино, могут только ничтожества. Это не для него. Но главное, Ларри объявил что в случае, если Джилл подпишет контракт с Голливудом и не вернется в Англию с ним, им придется развестись. Он сказал, что якобы видел уже подписанный контракт с Кэтрин хебберн а также положение об урезании зарплат голливудским актерам вдвое, что Джилл просто обманывают. А его пригласили сняться с Глорией Свенсон в фильме «Полное взаимопонимание», но в родной Англии. Джилл сделала выбор в пользу Ларри. Она отказалась от долгосрочного контракта, и вернулась с мужем домой. сэлзник как мог препятствовал этому. Он открыто сказал джил что намерен дать роль ей, что если она уедет, то потеряет всякую надежду на карьеру в Голливуде, хотя вполне могла бы стать звездой. Дэвид предрёг даже большее, что Ларри бросит её, потому что завидует её лёгкости, её умению добиваться успеха там, где он сам буксует. И ещё предупредил, что лучше с Ларри вместе не сниматься и не играть. Никакой пары вроде Ланд-Фонтен у Оливье ни с кем не будет. Пара — это когда рядом, а с Ларри можно только на шаг позади. Я услышала все это, когда шли съемки «Унесенных ветром». Посчитала предупреждение сэлзника почти глупостью, а его рассказ о Джилл простой попыткой оправдаться. Мне бы задуматься над предупреждением. «Вивьен, все, что было сказано Джилл, я могу повторить и вам». «Вы нужны только пока оттеняете Оливье, смотрите в глаза и учитесь у него. Как только встанете рядом, придется либо вернуться на ступеньку ниже, либо развестись». «Что? Мой муж будет только рад моим успехам. Я сумею удержать семью, потому что, в отличие от Джил Эсмон, считаю, что Ларри гениален, и мое место действительно в его тени». «Боюсь, вам все же придется выбирать между Оливье и карьерой. Не ошибитесь». Одна уже пожертвовала карьерой и не получила ничего взамен. Ларри, я очень надеюсь, что пророчество сэлзника не сбудется. Но все чаще думаю, что в чем-то повторяю путь Джилл. Ларри и Джилл вернулись в Лондон. Он снялся с Глорией Свенсон, но фильм получился абсолютно провальным. Однако они с Джилл уже были голливудскими актерами, а потому и дома их снимали охотно. Но тут начались проблемы потому что Джилл не имела права на площадке переигрывать Ларри. Он злился и начинал работать плохо. Можно намеренно быть на полшага позади кого-то в жизни, перед репортерами, перед публикой, но невозможно в игре. Когда-то нас в этом обвинил Тайнин, критик, обожающий Оливье, и готовый ради вознесения его на недостижимый престол всех остальных, тем более меня, низвергнуть в грязь. Тайнин написал, что рядом со мной Оливье играет в полсилы, чтобы не провалилось мое исполнение. Это полная глупость. Обидная даже для самого Лари, Но Лари почему-то не обиделся. Если так, то Лари вообще нельзя играть ни с кем рядом, потому что с джил получалось похоже. Сейчас я понимаю, что у нас с Джилл многое похоже. Кроме одного. Она родила Тарквиния, а вот я нет. А еще, когда они с Ларри встретились, Эсмон была объективно сильней. И это она сделала Оливье актером, как бы он не утверждал обратное. Именно джил безошибочно выбирала пьесы и роли для Ларри. Она учила его актерскому мастерству, она заставляла работать на сцене и на площадке. «Со мной Ларри, с той же непоследователен, как и с Джилл. Когда для него нет хороших ролей в Голливуде, а для жены есть, Голливуд худшее место на свете, место, где таланты не ценят, где только халтуры и безвкусица» где работают монстры, создающие убогие поделки. Если приглашают Ларри, Голливуд в мгновение ока превращается в кузницу талантов и поприще для добывания всемирной славы. Увезший из Голливуда жену почти силой из-за того, что там обманщики и бездари, недостойные внимания настоящих актеров, Ларри, получив предложение сыграть вместе с Гретой Гарба, свои обвинения забыл и занялся обменом телеграммами с американцами. Только на сей раз это был МГМ. Интересно, знал ли об этом предложении Селзник? А если знал, то почему не предупредил Мэтра? Из желания досадить? Ларри диктовал условия, словно уже был недосягаемой звездой. Представляю, как он гордился и перед Джилл, и перед Селзником тем, что его, как настоящую звезду, уговаривают сняться с другой звездой, выполняя все требования. А они были немалыми. Майрон Селзник... Говорил, что Ларри потребовал не только оплаты проезда в оба конца, большого гонорара за саму роль, замены ее равноценной в случае срыва съемок, но и подобных условий для джил Все это шумно освещалось в прессе. Я помню, хотя не придавало значения, поскольку Ларри на сцене еще не видела. Шума было очень много. Тем обиднее оказался провал. Грета Гарба сочла оливье неподходящим для игры с ней и отказалась сниматься с этим англичанином. Лоуренс мог диктовать все, что угодно, но он не был звездой, которой позволительно выбирать партнеров. А Гарба была. Это показало Ларри его реальное место в Голливуде. Кому я не завидую в этой ситуации? Джилл Эсмонт. Потому что прекрасно понимаю, что все недовольство Лари выливал на нее. А что это такое, я знаю. С Голливудом было порвано навсегда. Это название проклято, никто не смел произносить само слово «Голливуд». И вообще, в кино настоящему актеру делать нечего. Сколько раз я слышала такие заявления, если фильм не удавался, или что-то получалось не так, как хочется Ларри. Но как только его приглашали сниматься, все забывалось. Голливуд поворачивался другим боком, и его огни снова сверкали ярче звезд. Кино больше не существовало. Оставался театр. К счастью, Кауэрд пошел навстречу и предложил несостоявшемуся партнеру Греты Гарба роль в комедии «Биография». Потом Ларри заменил Ричардсона в «Королеве шотландцев» и, конечно, роль в «Королевской семье Кауфмана». Эта пьеса – настоящая пародия на реальных актеров Бродвея. Умная, яркая, в которой Ларри сумел проявить лучшие свои актерские качества. Мне куда больше нравятся вот такие его роли, чем те, в которых он играет мерзавцев. Вот такого лари в биографии «Королеве шотландцев» и в «Королевской семье» я и увидела впервые. Его Тони Кавендиш был бесподобен. Со мной согласились бы многие. А потому я посмотрела «Королевскую семью» бесчетное количество раз. Хотя и одного достаточно, чтобы влюбиться без памяти. На сцене играл идеал, красивый излучающий какую-то загадочную энергию. Этой энергией буквально затапливающей зал. Ларри был невозможно хорош, обаятелен и так контрастировал со всем, что ждало меня дома. На сцене фонтан эмоций, талантище, само божество. Дома спокойная повседневность, рутинная, размеренная жизнь. «Вот человек, за которого я выйду замуж». Не помню, как произнесла эти слова хотя подруга твердит, что сказала, а она в ответ упрекнула, мол, он женат, а я замужем. Я пропала, потому что между мной, сидящей в зале, и Ларри, царившим на сцене, стояла не Джилл Эсмонт и их брачный обед, а сам театр. джил имела возможность быть рядом с моим божеством каждый день, не просто дома, а на сцене и за кулисами, что в тысячу раз важнее, потому что дома простая жизнь, а на сцене волшебная. Ларри — это наваждение, которое я не смогу стряхнуть с себя никогда. Но я и не намерена этого делать. Однажды Фрюин спросил, что я сделала бы, узнай, что Ларри разлюбил меня. Умерла бы. Я не умерла только потому, что верю, что в глубине души он все еще любит меня. Но тогда добавила не зря. А если бы не умерла, то все равно всю жизнь любила бы его. Освальд, дело не в его любви, а в моей. Моя любовь родилась тогда и умрёт только вместе со мной. Когда мне плохо, когда я понимаю, что Лари предаёт меня, что несправедлив, что его чувства вовсе не те, что раньше, меня спасает только мысленное возвращение к тому Ларри, тому, которого я увидела на сцене впервые. Я знаю, что любовь того Ларри я сумела завоевать, и он любит меня по-прежнему. А ещё укол скомандовал не тот Ларри. Найти бы ещё способ пробиться к прежнему. По вечера мы не только в нашем доме много гостей, которые засиживаются допоздна, иногда до самого рассвета. Мы подолгу беседуем, обсуждаем пьесы роли чьи то успехи и неудачи. Ты стараешься избегать наших шумных компаний под видом усталости и большой занятости. Я понимаю, что устаешь и занят, но ведь не меньше заняты и остальные джон гилгуд тоже ставит пьесы и играет кауард серьезно работает многие друзья тоже. Но мы не против, потому что в твоем присутствии разговор должен идти только о твоих успехах и твоих проблемах, твоих планах и недостаточной оценке твоих способностей. Знаешь, поняв, что ты все время мучаешься от того, что, как тебе кажется, тебя недостаточно ценят, я ужаснулась. Это же прямой путь к эмоциональному выгоранию. Одной выгоревшей на нашу семью достаточно». Два дня даже не могла писать. Все думала, как бы объяснить себе о синдроме эмоционального выгорания. О том, что не стоит придавать большого значения не всегда объективным отзывам критиков. потому что не каждый «Оскар» твой. Надо научиться радоваться, что у Гилгуда спектакли часто получаются более эмоциональными, и сам он играет превосходно. Не может быть одна единственная звезда на небе. Их очень много. И ярких тоже. Едва не завела с тобой этот разговор, но... «Хорошо, что Бог миловал. Ты приехал совсем не в духе, а на вопрос, что случилось, только фыркнул. Невыносимо работать с идиотами, каждый из которых мнит себя талантом. Но тебя это не касается. Отдыхай». Я прикусила язычок, осознав, что едва не вызвала новый приступ твоей ярости. «Нет, Ларри, тебе эмоциональное выгорание не грозит. Вернее, если оно и будет, то только от слишком большого подчинения своего эго отрицательным персонажам». Тебе наплевать на чью-то оценку. Ты сам себе высший критик и судья. Для тебя существует только собственная оценка. Но ведь раньше ты переживал из-за провалов. Я хорошо помню твои страдания из-за неудач. Как тебе удалось научиться не обращать внимания на нелицеприятную и даже нечестную, необъективную критику? Спрашивать об этом прямо нельзя. Ты решишь, что я на стороне критиков. Но мне удалось сокрушенно вздохнуть. Завидую твоему умению не мотать нервы из-за чего-то идиотизма. Это удел сильных. Научи. Я сказал, это удел сильных. Не для тебя. Плохо быть слабой. Любой может вывести из себя. Тебя словно ветром сдуло из моей комнаты. Объясняться со слабой и чему-то учить уже не намерен. Прошли те времена, когда ты мог мне что-то внушать объяснять свою позицию. Мы чужие, совсем чужие. И связывает настолько одно. Мы не можем расстаться, не испортив собственный имидж окончательно. Публика не простит столь быстрого расставания после столь долгого адюльтера. Смешно, Ларри. Мы словно рабы на галерах, прикованы друг к другу и должны играть роли любящих супругов. Пока удается. Только надолго ли и как выпутаться из этого положения? Поговорить бы откровенно но я даже думать об этом боюсь, понимая, что ты легко вызовешь у меня новый приступ и последует очередное посещение клиники доктора Фрейденберга. Там больше нет, Марион. Помогать будет некому. И я просто погибну». «Удивительно, но я начинаю видеть себя и тебя, словно со стороны. Это помогает критически оценивать наше поведение. Как получилось, что мы загнали себя в столь глупое положение?» «Когда все только начиналось...» Освальд Фрюин сказал мне со вздохом, что продлится наш союз лет десять, а то и всего лишь пять. Я фыркнула, потому что представить такой короткий срок для столь сильной любви, какая была у нас, невозможно. Тогда казалось, что у нас есть все, чтобы быть едиными оставшуюся долгую жизнь. Я верила, что лии и Джилл поймут непреодолимость нашего чувства, дадут разводы, единственное, что могло нам помешать, а уж в остальном мы просто одно целое. Фрюин покачал головой. «Вивиан, боюсь, что только тогда и начнётся развал. Пока вы будете бороться за право стать мужем и женой, вы едины. Но как только вы это право получите, развалится последняя сдерживающая сила». «Не понимаю. Я действительно не понимала. Ты слишком сильна и талантлива для Ларри. Ему нужно, чтобы жена была на шаг, на три, позади во всём, чтобы смотрела в рот и восхищалась. Одна уже обожглась». «Неужели ты не поняла, почему стала неугодной Джилл?» «Я не хотела обсуждать джил считая, что она просто поставила свой театральный успех выше семейного счастья. Уж я-то этого не допущу». «Но я смотрю и восхищаюсь. Это не игра Освальд. Я действительно восхищаюсь Ларри. Ты не можешь отрицать, что он талантлив?» «Вивьен, я не отрицаю. Ларри очень талантливый актер. Есть только два, но...» Не мешало бы быть еще и талантливым человеком, чего не наблюдается. И второе. Ты не менее талантлива, а потому легко, если не выйдешь вперед, то встанешь с ним вровень. И тогда начнутся проблемы. Я горячо возражала, что ты замечательный человек. Фрюн тебя просто плохо знает. А я вовсе не столь талантлива. И если чего-то добиваюсь, то только с твоей помощью. К тому же я не собиралась ни выходить вперед, ни даже равняться с тобой». Хотя ты сам об этом все время говоришь, обещая сделать из меня актрису, способную играть Шекспира». Освальд слушал, почти сокрушенно кивая, словно слышал то, что ожидал, а речь вела несмышленная девочка. «Тогда казалось, что я всем смогу доказать. Тебе, что я способная ученица. Фрюйну, что любовь успеху не помеха. джил что по отношению к тебе нужно было вести себя иначе. Театр вторичен, а любовь первична». Ничего не вышло. Боюсь, что Фрюин оказался прав. Причём прав во всём, вплоть до сроков. Не он ли советовал Джил и Ли не давать нам развод целых пять лет? Когда умерла твоя любовь, Лари, И почему ты не сказал мне об этом? Зачем меня обманывать, прекрасно зная, как я жду этот обман? Может, легче порвать всё сразу и каждому начать жизнь сначала? Как поговорить с тобой об этом? Любовь — самое непостижимое чувство из всех человеческих. Самая сильная, способная увести за собой куда угодно и заставить чем угодно пожертвовать. Но она же самое уязвимое чувство. Ею самой жертвуют в первую очередь. Сейчас мне кажется, что ты пожертвовал любовью ради своего успеха. Но первой жертвой оказалась я сама. Я даже сама себе не сознавалась, что с тех пор, как увидела Лоуренса Оливье, У меня появилась еще одна причина пробиться на сцену. Пожалуй, теперь самое значимое. Там я могла встретить своего идола. О том, чтобы вместе сыграть не было даже мысли, это слишком сказочно. Нет, нет, рядом с божеством у меня просто подкосятся колени, и я не смогу не только выдавить из себя слово, но и просто устоять на ногах. лив внимательно присмотрелся ко мне. «Вив, что случилось? Ты сама не своя. Неужели снова ребенок?» «Нет, что ты?» «Тогда что?» Я вздохнула. «Там настоящая жизнь, а здесь?» «Где там? В театре?» «Ты ошибаешься. Настоящая жизнь здесь, а там выдуманная. Постарайся это понять не подменяй одно другим. Можешь оказаться в дураках». Но на сцену не звали. Зато позвали на съемочную площадку. Пусть на роль второго плана, но ведь не эпизодическую же не такую, что только и можно с секундомером посчитать время присутствия на экране. Я пытаюсь понять, удачи или неудачей были первые серьезные съемки именно у Дина. Базилдин у актеров слыл монстром, не терпящим не только возражений, но и малейшего самовольства, ни на сцене, ни на площадке. Каждое слово, жест, малейшая интонация должны точно соответствовать с требованию Дина – его виденью, его указанием. Никакой вольности, никакой отсебятины. Актеры жаловались, что с ним не игра, а слепое следование указаниям Для меня тогдашний это было бы, пожалуй, спасением, потому что я еще ничего не умела. Если бы у Дина не было еще одной ужасной привычки. Он устраивал разносы вслух при всех и очень громко. Играть впервые серьезную роль, не имея толком образования и опыта, Не считать же таковыми два семестра в Академии и десятисекундную роль с двумя фразами. И выслушивать свой адрес крик режиссера, не всегда выбирающего выражения. «Я требую, слышите, требую, чтобы вы произнесли эту фразу со страдальческим выражением и сделали вот такой жест. Вы в состоянии запомнить мои указания или нужно кричать все время съемки кадра?» Гресси Филдс, игравшая главную роль, усмехнулась. Теперь можно не сомневаться, что страдальческое выражение, которое тут, кстати, вовсе ни к чему, у бедной девочки непременно будет. Достаточно ей только услышать ваш рык. Безил, прекратите использовать свои голосовые связки во всю их силу. Мы не глухие». Грейси такие речи были позволительны. Она звезда, ради концертных номеров которой и снимался сам фильм с удивительно пустым сценарием. Филдс отвела меня в сторону и посоветовала. Не обращайте внимания на его крик. Играйте так, как вам подсказывает чутьё. И не волнуйтесь, вы всё же получили роль, а это главное. Пусть кричит. Наверное, вот такая школа в самом начале очень полезна. Не будь я просто помешана, как говорил лина на театре и кино, я просто бросила бы всякую мысль о продолжении артистической карьеры. Трепать нервы без помешательства никто не будет. Безил Дин был прекрасным экзаменом на выносливость и терпение которые я выдержала. Не знаю, получилась ли роль, но охота сниматься и играть на сцене не пропала. Однако работа с Дином вовсе не приблизила меня к кумиру. Ларри играл на сцене, а я дрожала на съемочной площадке фильма, за который никаких наград и даже упоминаний в прессе не получишь. Но почти сразу после окончания съемок меня пригласили играть в «Амбассадорс» в пьесе шлидюкса «Маска добродетели» которую для крупнейшего английского продюсера Сидния Кэрролла ставил Макс Уэлл Рэй, причем играть главную роль. «Оли, это слишком хорошо, чтобы быть правдой!» «Откажись», — спокойно пожал плечами мой супруг, которому совершенно не нравились ни съемки, ни репетиции. Первые репетиции из-за бесконечных споров Рэя и Кэрролла были ужасны. Режиссер считал, что мы играем легкую комедию, а продюсер — что вполне серьезный спектакль. Если честно, мне вовсе не хотелось комедии. Я жаждала страдать. На мое счастье победил Кэрол. Все же деньги давал он. И именно он диктовал видение главных ролей. В первую очередь моей, что очень не нравилось Рею. К моменту премьеры я была в полуобморочном состоянии. И помнила только одно. Совет Грейси Филдс, данный еще на съемках у Дина, плюнуть на все и играть то, что чувствуешь. Пресса внимательно следила за перипетиями споров продюсера и режиссера, а потому театр был переполнен. От меня ждали не слишком многого, потому что репортеры заранее объяснили, что от исполнительницы требуется лишь обладать прекрасными внешними данными, то есть попросту быть красивой. Я считалась красивой. Оставалось лишь не упасть от волнения в обморок, не забыть текст и не потерять голос. В четвертом ряду портера сидел Ли с моими родителями. Это уже не роль второго плана. Это главная роль в спектакле, о котором знал весь Лондон. На афишах моё имя огромными буквами. Если позор, то навсегда. Следующей попытки не будет. Дебютантка в главной роли в Вест-Энде. Это накладывало особую ответственность. Тут одной красотой не обойдёшься. В конце концов, симпатичная личика дальше десятого ряда даже в бинокль не разглядишь. И вот. Мисс Ли, ваш выход, пожалуйста. А ноги подкашиваются. И голос, кажется, слушаться не намерен Вот только этого не хватало, чтобы провалиться в день премьеры. Ладно, умирать будем потом. Пока пора на сцену. Три глубоких вдоха, перекреститься и... Шаг под свет Юпитеров. Зал где-то там, в темноте. Туда лучше не смотреть и вообще не думать о присутствии зрителей. Я ничего не помню. Очнулась только от криков «браво» и грома аплодисментов. «Мне? Это мне?» Как хорошо, что я не знала о присутствии в зале трёх акул кинобизнеса — Алекса корды Джозефа Шенка и Мэрия Сильвертона. Хозяин Лондон Филмс и представители Фокса и Юнайтед Артистс в тот вечер несколько засиделись в ресторане и в зале появились, когда спектакль уже начался. Но если бы и знала, в том состоянии мне было всё равно. Буря оваций и поклоны, а потом почти бегом в гримерную, чтобы не разрыдаться и не размазать тушь по лицу. Не помогали уже никакие глубокие вдохи. Оказалось, что играть даже легче, чем выдерживать овации, на которые не надеешься. Я едва успела прийти в себя, как в дверь постучали. Гримерша открыла и в волнении отступила назад. «Миссис Ли?» Наверное, даже «Амбассадорс» часто видел к такое. К дебютантке в гримерную явились собственными персонами законодатели кино Англии — Корда, Шенк, Сильвертон. Следом за ними ворвались Кэрол и рей Я мгновенно получила предложение от Алекса корды на долгосрочный контракт. Шенк заявил, что меня может заинтересовать Фокс, который вне конкуренции в Голливуде. А Сильвертон добавил, что если и Фокс не подойдет, то он готов найти любую приемлемую компанию. После ухода Великой Троицы ко мне со слезами на глазах бросился с поздравлениями рей который раньше не очень-то верил в успех. И Кэрол, назвавший меня будущем английской сцены. Когда в гримёрную смогли добраться Ли и мама с папой, я была уже почти невменяема. Муж хмуро посоветовал. Нужно дождаться утренних газет с отзывами критиков. Он был прав, потому что аплодисменты в зале вовсе не означают похвалы критиков. Это я уже усвоила. Вдруг спектакль просто не заметят? Или отругают за слабый и слишком высокий голос? Или как оператор на съёмочной площадке найдут, что у меня слишком длинная шея? Страшно возбужденная, я отправилась с Ли родителями в ночной клуб. Всем было не до сна. Заметят, не заметят. Примут, не примут. Отзывы означали, буду ли я актрисой. То, что мы увидели в газетах, превзошло все ожидания. Вернее, я многого и не ждала. Хотя бы просто упомянули на предпоследней странице. И вдруг на первых страницах огромные шапки. Триумф дебютантки. Вивьен Ли. Открытие. Уже утром наш дом осаждала толпа репортеров, которым срочно понадобилось интервью, а офис моего агента Глидена – представители кинокомпаний. Глиден оказался весьма ловким агентом. Он подхватил сказанные вскользь слова Корды о 50 тысяч фунтов за съемки в Лондон Фильмс, растрезвонил об этом, заставив заволноваться других акул кинобизнеса. В результате я получила предложение даже от МГМ. Но пересилил Алекс Корда хотя бы уже по той причине, что для съемок на его студии можно было не уезжать далеко. Бедный Ли Холман. Он так надеялся, по совету Фрюина, что я перебешусь и стану послушной домашней кошечкой. А кошечка взяла и превратилась в тигрицу на сцене. Ли был очень расстроен, потому что не ожидал от увлечения, которое вдруг принесло такие плоды, ничего хорошего для нашей семьи и себя лично. Одно дело с удовольствием выслушивать восхищенные отзывы о красивой и приятной в общении жене Вивиан, и совсем другое — понимать, что эта жена отныне больше принадлежит сцене, чем тебе самому. И возражать поздно. Теперь уже весь Лондон знал, как Ли Холману повезло с супругой, звездой которой платят сумасшедшие деньги 50 тысяч фунтов за съемки одного фильма. Я пыталась убедить Ли, что все останется по-прежнему то я такая же, какой была вчера, но он только сокрушенно качал головой. Ты променяла нас с Сюзанной на сцену. Ли, ты не должен так говорить. А ведь он оказался прав. Сцена действительно увела меня из семьи, но несколько позже, потому что мой кумир существовал в том же мире, на сцене. Если честно, то я на время даже забыла о Лоуренсе Оливье и своем желании выйти за него замуж. Я репетировала и играла вовсе не ради новой встречи с Ларри, а просто потому, что иначе не могла. Наверное, помогло то, что я не видела Оливье в его спектаклях в эти месяцы. Мне было не до чужих премьер. Конечно, никакой лавины ролей не последовало, и никаких 50 тысяч фунтов тоже. Кордо подписал контракт, но разрешил полгода играть в театре и почти ничего не предложил в кино. Я не видела лари в это время, еще и потому, что он был болен». Неудачно выполнив пируэт на сцене, сломал ногу и был в гипсе, но продолжал работать. Оливье решил сам заняться постановкой, потому что чужие правила ему не подходили. Он купил права на две пьесы. В одной предоставил роль джил, а во второй Грир Гарсон. Это особый случай, весьма показательный, из которого и джил и мне следовало бы извлечь урок. Но мы обе оказались слепы. Вернее, джил все видела и понимала, но не сделала никаких выводов. Первая пьеса «Инспектор Манежа» провалилась. Критики отметили только игру джил на чем свет стоит, обругав самого Ларри. «Золотую стрелу» он ставил ради возможности работать с Грир Гарсон. рыжеволосая девушка понравилась Ларри настолько, что он забыл о супруге. Пьеса тоже провалилась с треском. Без опеки джил у лари не получалось ничего, но находиться в ее тени он больше не мог. Никакой пара Оливье Эсмонт не получалось в паре неизменно сильнее оказывалась джил что не могло не приводить в бешенство ларри Оливье нужна женщина которая действительно смотрела бы на него как на божество снизу вверх и не помышляя ни о каких советах сначала совета и помощь джилл ларри были необходимы как воздух она учила актерскому мастерству поведению на сцене советовала наставляла но прошло время и он решил что все постиг и способен создавать шедевры сам Возможно, так и было, но джил не собиралась опускаться на колени перед новым Ларри и ловить каждое его слово. Она знала себе цену. Позже Джилл сказала мне, что тогда встала перед выбором — быть самой собой и актрисой, или быть женой Ларри. Мне кажется, она прекрасно понимала, что то и другое не совместить. В Голливуде джил уже выбрала между кино и Ларри. Теперь предстояло выбрать между ним и театром. Это жестоко потому что Джил прекрасная актриса, а замужество за Оливье испортило ей карьеру. Почему я не задумалась над судьбой Джилл? Прекрасно видела, что мешает Ларри и Джилл быть счастливой парой. Но считала, что у нас-то все будет иначе. Мне и в голову не приходило, что Грир Гарсон однажды встанет и на моем пути тоже. Но тогда до этого было еще далеко. Каждый из нас играл свои пьесы. Джону Гилгуду прекрасному актеру и режиссеру, пришла замечательная идея. Он поставил Ромео и Джульетту и пригласил в нее лари сразу на две роли – Ромео и Меркуцио. Эти же две роли гилгуд исполнял сам, то есть они с Ларри менялись ролями каждый вечер. Идея удивительная. Однако Ромео в исполнении Оливье критиком и зрителям не понравился, а в роли Меркуцио его хвалили очень. Я пришла за кулисы поддержать актера, Сказать, что критики далеко не всегда оценивают по достоинству. Пришла на правах знакомые. Мысли ужинали в Савое, когда Джон Букмастер, подошедший поздороваться, сообщил, что в ресторане среди прочих и модный ныне Лоуренс Оливье. Я чуть не упала со стула. Все забытое всколыхнулось в миг Можно сколько угодно упиваться собственным успехом, не думать об увиденном на сцене божестве. Но когда имя божества произносят вслух, Пульс ускоряется в два раза. «Да, они с Джилл Эсман за соседним столиком. Вы разве не видели?» И хорошо, что не видела. Иначе опозорилась бы, с визгом бросившись, если не на шею, то брать автограф. Джон познакомил нас. Я старательно смотрела не на лари а на джил просто боясь встретиться с Оливье глазами, чтобы он не понял все в одно мгновение. «Я видел вас в маске добродетеля в Сент-Джеймсе». «Единственный минус — объем зала слишком велик для объема вашего голоса. Вам тяжело?» «От да!» Это «от да» относилось вовсе не к слабости моего голоса и не к величине зала Сент-Джеймса, а к моей собственной мысли, что это божество вблизи еще лучше, чем из портера. Я лихорадочно пыталась вспомнить, где играла Джилл, но кроме фильма «Хичкока» ничего путного не приходило в голову. Пришлось хвалить «Хичкока». «А вы в каком еще спектакле играете?» «Я дебютантка. То, что у меня было крошечные роли в пригородных театрах». Джилл умна. Она ободряюще заявила, что лучше удача в пригородном театре, чем серый спектакль в Вест-Энде. «Но удач не было, только мелочь. Я не закончила Академию, Ли возражает». Холман поморщился. Меньше всего он любил, когда при нем обсуждали мои театральные проблемы, да еще и привлекали его имя. «А в кино снимались?» Только в совсем крошечных эпизодах. И в прошлом году у Дина. О, после Дина актеру не страшен даже Хичкок. Если выжили, можете соглашаться на любые другие предложения». Джил наверняка привыкла к вот таким молодым девушкам и женщинам, таращившим глаза на ее красавца-мужа. Потому смотрела на меня почти сочувственно. «Красота женщины опасна, а красота мужчины и вовсе смертоносное оружие». Наше знакомство так и осталось бы поверхностным, хотя мы обменялись приглашениями в гости и обещаниями обязательно, как только выдастся свободный вечер. Но я отправилась смотреть «Ромео и Джульетту» с Оливье в роли Ромео, а потом за кулисы хвалить неудачно игравшего Ларри. Умом я понимала, что критики правы, Ларри куда лучше удается Меркуцио. Но какое они имели право ругать мое божество?» Мне очень хотелось похвастаться отзывами на собственный дебют, но я понимала, что на фоне ругани Оливье это будет выглядеть просто неприлично. «Ларри, не обращайте внимания. Критики часто оценивают достижения с опозданиями. Они еще будут жалеть, что не воспели ваш талант вовремя». Как часто потом я произносила эту фразу, Ларри. «Стоило кому-то обругать тебя, как приходилось заявлять о несостоятельности критиков. А если хвалили меня...» Мы делали вид, что это мелочи, просто недостойные внимания. Только один раз тебе не удалось сделать вид, что моя игра — всего лишь ученические этюды. Ты был поражен и не мог этого скрыть. Когда я сыграла Скарлетт. Но довольно быстро пришел в себя, и тогда мой Оскар полетел в окно. Веселенькое признание заслуг от любимого божества. Я знала, каково это, когда не замечают и не оценивают так, как ждешь а потому старательно нахваливала неудавшегося Ромео, попробовав осторожно посоветовать, как изменить пару сцен. Это было сверхрискованное мероприятие. Скажи я еще пару слов, и наше знакомство прервалось бы, толком не начавшись. Но тебя больше интересовала моя внешность, а не мои театральные сентенции. Пришлось прикусить язычок. А потом мы побывали в вашем Доуэрхаузе и оказались свидетелями того, как трудно ужиться вместе двум актерам, Таким сильным, как вы с Джилл. В отношении Ромео Джилл стояла на позициях критиков, деревянно. Я едва не расплакалась от досады. Не знаю, как джил но Холман понял всё. Дома он спокойно поинтересовался. Влюбилась? Кто? Ты в оливье. Виф, ты так блестишь глазами, что не заметить невозможно. Не забывай, дорогая, что у вас семьи, и нам с джил не слишком приятно видеть твоё восторженно-влюблённое состояние. Ты считаешь себя актрисой, так сумей играть хотя бы спокойствие, если не равнодушие. Это куда приличнее, чем поедать Альвье восторженным взглядом. Джил ругала, я хвалила. Джил чего-то требовала, я обожала. Джил учила, я внимала. Джил была на шаг впереди, я стояла на ступеньку ниже. Из двух ролей одного спектакля Джил хвалила Меркуцио и ругала Ромео, я восхищалась обеими, хотя Ромео не стоило бы Кого мог выбрать в такой ситуации Ларри? Неудивительно, что он выбрал меня. Но тогда я не знала об их семейных делах и творческих взаимоотношениях. Я знала одно. Ларри божественен, и если это божество до сих пор не оценило по достоинству даже его собственная супруга, тем хуже для нее. Уж я бы... Вероятно, меня в дополнение к Грир Гарсон для бедной Джил было многовато. Она встала перед выбором. Чем жертвовать? Ларри или карьерой. Пожертвовала карьерой. Я пыталась понять, почему жертва оказалась напрасной. Поздно? Возможно. Но скорее другое. Эсмонд осталась прежней требовательной Джилл. Она не могла ни критиковать, ни требовать, ни учить. Она сделала Ларри таким актером, вывела его на первые роли. Конечно, без его таланта это никогда не удалось бы, но все же. Она чувствовала себя ответственной за качество его игры. В конце концов, Тогда она была на ступеньку выше. У него всего одна удачная роль в королевской семье, а у нее множество. У него все впереди, у нее почти закат карьеры. Потому что отказа подписать контракт в Голливуде ей не простили. Между успехом и Ларри Джилл выбрала Ларри, что доказала ее последующая беременность. Но Ларри она уже потеряла. Позже, когда мы с Ларри уже решили жить вместе, Джилл беседовала со мной. Она прекрасная актриса и прекрасная женщина. «Ну что она могла мне посоветовать?» «Я понимаю, что ты влюблена, и все слова бесполезны. Когда человек в таком состоянии, он не способен внимать чьим-то советом. И все же выслушай меня». Она предупредила меня обо всем, что придется тоже жертвовать, и не только дочерью, но и карьерой. Мечта Ларри о короле и королеве английской сцены возможно лишь на словах. Никто рядом встать не сможет, будь хоть в тысячу раз талантливее. «Но почему?» потому что как только встанешь, он тебя бросит. Вивьен Ларри – талантливый актер, но он невозможен в качестве мужа. Грир Гарсон будет повторяться в каждой постановке. Красивый мужчина, почувствовавший свою силу, все время будет готов изменить. Нет, он не станет бегать за женщинами, они сами будут бегать за ним, широко раскрыв глаза от восторга. Но ведь ему чего-то не хватает. В семье? Поклонения? Я не могу слепо любоваться его неудачами, как это делаешь ты. И еще придется забыть о собственных успехах. Пока у Ларри неудачи, жена не может быть успешной. А если он удачен? А если он будет удачен, жена рядом покажется ничтожеством, и взгляд Ларри постарается поискать вокруг кого-то не менее красивого и более звездного. Вивьен, быть женой рядом с Ларри актрисе невозможно. Эту роль можно только играть. Довольно быстро Джилл поняла, что говорит, если не в пустоту, то без должного отклика. Мне казалось, что это речь ревнивой супруги которая понимает, что потеряла мужа. Нет уж, со мной такого никогда не случится. Я буду внимать гению, буду слушать его советы. Мне и в голову не придет его критиковать. Поддержка и только поддержка. Играть роль жены. Хм, я была готова играть эту роль. Играю уже столько лет. Только бы быть рядом со своим божеством. Джи усмехнулась. Ты еще более наивная и влюблена сильнее, чем я думала. «Все, что я могу сделать для тебя, не давать Ларе развод как можно дольше». «Почему?» «Чтобы ты успела убедиться в своей ошибке раньше, чем совершишь непоправимое». «Я и сейчас считаю, что никакой ошибки не было. Хотя все произошло так, как предрекала джил Кассандра из нее вышла бы отменная. Они с Ли действительно не давали нам развод пять лет. Мне пришлось затушевывать свои успехи и успокаивать Ларе, когда он терпел неудачи». В моей жизни довольно скоро появилась та самая Грир Гарсон. Я не сыграла и половины ролей, которые могла бы сыграть, потому что это не понравилось бы Ларри. И я все эти годы играю роль счастливой супруги Лоуренса Оливье, хозяйки гостеприимного дома и абсолютно счастливой женщины и актрисы. Играю. Как же тут не быть эмоциональному выгоранию. Можно играть на сцене опустошая себя к концу спектакля, как сосуд с вином. Можно валиться с ног после работы на съемочной площадке. Можно падать от усталости после великолепного приема, где продумана и организована каждая мелочь. Выдержать несколько сложнейших интервью подряд, играть в тропиках или пустыне, хвататься за голову от объема текста. Можно даже испытать фиаско или провал. Все это мелочи, если ты знаешь, что дома тебя ждет любимый человек, который поддержит, успокоит и приласкает. А вот если и дома приходится играть роль счастливой супруги, замыкать свои эмоции на большой замок и улыбаться, когда хочется просто прижаться к плечу и пореветь. Если всегда и везде нужно соответствовать образу счастливой, вив, любимой публикой супруги великолепного Лоуренса Оливье. Это слишком тяжело, и у меня приводит к срывам. Я люблю Лари, независимо от его успехов и неудач, от его характера, его вспышек гнева, даже его измен. «Люблю и буду любить, даже если он будет с другой». Остается вопрос, стоит ли играть роль счастливой супруги. Ларри не может позволить мне разрушить этот образ. На нем в большой степени пока основан его успех. Пара Лоуренс Оливье – Вивьен Ли – это имя. Половинкам придется заново доказывать, что они чего-то стоят. Удивительно. Но я сейчас осознала, что Ларри уже начал это делать. Он уже доказывает, что способен звездно играть сам. Никто не спорит. Но почему тогда и мне не доказать, что я способна? Лари безжалостно выбирает для себя ведущие и эффектные роли. Не моя вина, что он слишком часто их проваливает, правда, умудряет заставлять критиков мгновенно забывать провалы. А мне организовывает всякую дребедень вроде «Слоновьей тропы». Но теперь еще хуже. Я получила статус «сумасшедший», у которой приступ может случиться в любую минуту. Кто же рискнет связаться с такой актрисой? Джон Букмастер талантливый актёр, но из-за проблем с психикой у него нет предложений. Есть два пути: смириться и остаться просто женой Лоуренса Оливье, терпя всё, что судьба не преподнесёт, в том числе и Грийр Гарсон или кого-то вроде неё, либо развестись и ещё раз начать карьеру и саму жизнь заново. Конечно, не мнение Лари, пресса второго развода не простит, но Лари будет легче, я же сумасшедшая. Интересно, какой путь для меня выбрал бы Ларри. Наверное, второй. Не зря же он так старался убедить всех, что мне самое место в больнице доктора Фрейденберга. А я сама? Какой из двух путей выберу я? Быть женой Ларри или быть актрисой? Третий. Я останусь женой Ларри и докажу, что я не сумасшедшая, что способна играть самые серьезные роли, в том числе и из репертуара великих трагических актрис, что я Вивьен Ли с большой буквы. Ларри, увидев меня на сцене в пьесах, например, Чехова, поймет, что недооценивал свою супругу. И дом будет по-прежнему гостеприимный, полный гостей, друзей, интересных личностей. И ребенка я рожу. Я все сумею. Я докажу всем, что я не неудачница Бланш-Дюбуа, а великолепная скарлет Как это сделать? Я не буду думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра. Алекс Кордо позвонил неожиданно. Расспрашивал о моем здоровье, планах, о том, чем занимаюсь. Похвалил за игру, хотя бы в студенческих коллективах вместе с Джоном Гилгудом. Актриса не должна простаивать, даже когда нет хороших ролей. Услышав, между прочим, что Лоуренс Оливье дает мне уроки актерского мастерства, предупредил. «Ларри жена, ты очень счастлив». «Да, я знаю. И джил тоже, хотя и не без сомнений». «Ты знакома с джил «Конечно, какая она с моим мужем Ли Холманом». Не знаю, успокоило ли такое заявление Корду, но через пару дней я услышала предложение сняться в фильме «Пламя над Англией» вместе с Ларри. Я сумела сдержаться и не взвизгнуть, и даже перед Холлманом разыграла почти равнодушное спокойствие. Корда нашел для меня роль. Кстати, буду под присмотром своего наставника Лоуренса Оливье. Джилл не взяли? Она беременна. Это была правдой. Джилл решила попытаться спасти семью, родив ребенка. Я чувствовала себя отвратительно. Но внешне это никак не проявлялось. Только настроение было мрачным. Нас с Ларри уже связывала невидимая нить. Я знала, что она существует, и день ото дня становится крепче, несмотря ни на что. Так почему же судьба ставила и ставила новые препоны? Мне было стыдно перед Холлманом. Я видела, что он пусть и не влюблен в меня, но любит спокойной и ровной любовью то ли брата, то ли отца. Ответить на это чувство не могла ничем, кроме уважения. Да и оно с оговорками. Горевшее театром и игрой на сцене, разве я могла внутренне не возмущаться человеком, который к этому почти равнодушен? Разве можно сравнить божественное искусство лицедейства с его скучнейшими юридическими заковыками? Я не могла ни на что надеяться, потому что у Ларри была жена, а теперь будет и ребенок. У меня тоже семья. Но не думать о нем, ни мечтать тоже не могла. Были ли это конкретные мечты? Конечно, нет. Просто мечты. Но уже одно то, что я, жена Ли Холммана и мать маленькой Сюзанны, думала о другом мужчине, рождало внутри чувство вины. Чтобы обо мне не говорили позже, как бы ни называли капризной эгоистичной, способной думать только о себе и о Ларе, способной добиваться своего, несмотря на чужие страдания, это только внешняя сторона. Никто же не знал, что чувствовала я в душе, как переживала, что думала. Никто Даже Ларри не понял, что свои нравия и капризы скорее способ защиты даже от самой себя. Когда на тебя постоянно давят, есть два способа жить. Во всем подчиниться и перестать быть собой или сопротивляться. Но сопротивляться тоже можно по-разному. Что толку было бунтовать в монастырской школе или даже в студии? Никто не обязан давать мне роль, как бы я ни была талантлива. Я просто привыкла, что всего нужно добиваться. Но научилась делать это так, что, казалось, я постоянно требую свое. Было есть всего один человек, у которого я ничего не могу требовать. Ларри. Но тогда он был чужим. Он принадлежал Джилл. Господи, ну до чего же глупо, когда люди, решив объявить друг друга мужем и женой, должны расплачиваться за это всю жизнь. Узы брака. Само название напоминает цепи, которыми люди связаны. Я не задумывалась над этим, когда выходила замуж за Ли Холлмана. Не слушала предупреждений мамы. Теперь предстояло пожинать плоды собственной глупости и неосмотрительности. И от понимания, что я устроила трагедию сама, становилась еще невыносимей. Не помню, чтобы я задумывалась над чувствами Лари. Почему-то казалось, что не ответить на мою любовь он просто не может. Так и случилось. Встретившись на съемках «Пламени» над Англией, мы уже больше не расставались. Это были три лучших месяца в моей жизни. Три месяца настоящего счастья. У кого бы повернулся язык сказать, что это не так? У нас с Ларей имелись семьи, у меня Сюзанна, а Джилла родила Тарквиния. Но когда это сердце слушало укоры совести или уговоры соблюдать правила приличия? Мы были влюблены, мы горели этим чувством, словно пламя над Англией захватило нас целиком. О чем думал Корда, сводя нас в таком фильме, где бесконечные любовные сцены впрочем весьма целомудренные, ограничивавшиеся лишь объятиями и поцелуями, едва ли могли не перерасти в чувство даже у равнодушных друг другу людей. Конечно, Ларри в первый же день заявил, что лучшая прививка от влюблённости и вообще хороших отношений сыграть вместе любовь перед камерой. Закончится тем, что мы просто передерёмся. Я не собиралась не только драться с Ларри, но и вообще изображать равнодушие. Большего подарка моему сердечку кордо сделать не мог. Но и худшего тоже. Наша влюблённость была не просто видна. Она бросалась в глаза всей съёмочной группе. В конце концов, Корда был вынужден вызвать нас на промывку мозгов. «Я попросил бы вас держаться друг от друга подальше, вне съёмочной площадки. Не забывайте свои обязательства перед другими». Алекс произносил жёсткие упрёки, а в его глазах читалось сочувствие. Мы не поверили упрёкам, однако были вынуждены задуматься. Не все в жизни получается как хочется. Сразу после съемок Лари уехал вместе с Джил и Тарквинием на Капри, чтобы быть от меня подальше. Честное слово, тогда я нарочно не планировала следовать за ним, но где-то внутри эта хитрость уже замысливалась. А не поехать ли отдохнуть после трудных съемок в Италию? Юристы не могут себе позволить просто так уехать в отпуск в любое время. Лид тоже не мог, зато смог Освальд Фрюэн. Он вызвался сопровождать меня в Рим и дальше. Даже я сама не знала, насколько будет это дальше. Оливье позже не раз упрекал меня тем, что я якобы взяла его измором, приехав на Капри и появившись в отеле, где остановились они с Джилл. Что ответить? Что меня вела судьба? Что он мог бы просто презрительно усмехнуться, увидев меня в вестибюле отеля, и на этом все преследование закончилось бы? Что, в конце концов, и после этих нескольких дней, проведенных рядом под присмотром Джилл и фрюина никто не заставлял Ларри звонить мне в Рим с сообщением, что он расстается с женой? Наверное, у них был резкий разговор, поскольку Ларри вдруг решился связать свою судьбу со мной, чего бы это ни стоило. Вынудила ли я его на это? Нет, я просто сделала последнюю попытку. А уж Ларри предстояло решать, станет ли она последней в наших встречах или последней в его сомнениях. Я невольно продемонстрировала Оливье, что готова на безумные поступки, только чтобы побыть несколько дней рядом. Джилл все увидела своими глазами. И все поняла. Освальд Фрюен тоже. Мы с Ларри могли сколько угодно делать вид, что соблюдаем правила приличия. Нас выдавали блестящие глаза и готовность просто забыть о существовании своих семей. О чем думала я тогда? Могу совершенно точно сказать. Ни о чем. Разве можно думать? когда верх берет сердце». Но задуматься пришлось. Фрюин вскользь бросил фразу «Как должен вести себя лей «Как?» Я впервые задумалась над тем, как быть с мужем. «Как поступила бы на его месте я? Что сказала бы?» «Да, это удар. Почти предательство. Да, после стольких уступок, на которые он пошел ради меня, трудно ожидать понимания. К тому же есть Сюзанна». Но ведь Ли благороден, он несомненно поймет, что чувства, тем более столь сильные, как у нас с Ларри, не подвластны никаким доводам рассудка. Мне казалось, что Ли будет печален, даже мрачен, даже обиженно холоден, он не позволит поцеловать себя и в щеку, но, подумав, гордо произнесет. Что ж, очень жаль, но сердцу не прикажешь. Если ничего нельзя поделать, то я готов выполнить твою просьбу и дать развод. Ли благороден, горд и добр одновременно. Он не станет чинить препятствий только из чувства ревности или мести. Кажется, мысленно я отрепетировала весь наш разговор. Каждое слово за себя и за него. Ли Холман был в моем разговоре верхом благородства, а я верхом благодарного раскаяния. Понимала ли я, что, по сути, предаю их Сюзанной? Нет, никакого предательства. Ведь я не уходила с другим ради какой-то выгоды. Я влюбилась, выбрала Лари по велению сердца. Это должна понять и Джилл. Последующие поступки обманутых супругов представлялись мне исключительно благородными и обязательно в нашу с Ларри пользу. И тут мне пришло в голову, что Ли вовсе не обязан быть столь терпимым, что он может воспринять мою влюбленность не как сердечный пыл, достойное одобрение, а как обыкновенный адюльтер. Ли может просто не согласиться на развод и будет прав, как и джил которая оставалась одна с ребенком. Меня охватил ужас. Расставание может вовсе не получиться красивым. Более того, Ли, узнав об измене, добьется, чтобы моей ноги не было на сцене и в театре тоже. Даже на премьеры не пустят, и в кино запретит ходить. Да и Джилл не обязана входить в положение Ларри. Измена есть измена, по любви совершена или нет. Обществу все равно, сколько ударов в секунду делает мое сердце при виде Ларри. Избивается ли его дыхание при виде меня? У меня муж и дочь, у него жена и ребенок. Этим все сказано. Восторги и сердцебиение приберегите для съемочных площадок. В жизни нужно быть ответственными перед другими людьми. Чем больше я размышляла, тем больше понимала, что благородство, какое бывает в книгах и фильмах, ждать не стоит. А я сама была бы действительно столь благородна. Нет, не на месте Ли, а на своем собственном. Как бы я повела себя узнав, что супруг влюблен в другую и просит развод. Отпустила бы. Это я могла сказать с чистым сердцем. Но в том-то и дело, что отпустила бы не из благородства, а просто потому, что давно тяготилась нашей семьей сама. Но я ошиблась, думая, что самым трудным будет разговор с мужем. Ли категорически отказался дать развод, однако не терзал меня. Куда труднее оказалось убедить в своей правоте маму. Конечно, она тут же вспомнила все свои предостережения, заявила, что категорически не желает слышать ни о каком разводе, что поддержит в этом Ли и будет настаивать, чтобы такой женщине, как я, в случае развода, не оставляли ребенка. Против меня встала моя собственная семья. Отец молчал, а вот мама... В свое время она отговаривала меня от поспешной свадьбы убеждая, что это шаг на всю жизнь, что нужно тысячу раз подумать, прежде чем идти под венец, что легче выйти замуж, чем потом развестись, что замужество — не детские игры в куклы. Так же, как тогда доводы против раннего брака, теперь я не слушала и доводы разума по поводу развала семьи и сумасшедшей любви. Я понимала, чего не договаривала мама. «Люби сколько сможешь, но не разводись. Разумные супруги всегда могут договориться и не мешать друг другу». Мог ли Холман договориться? То есть вести себя так же, как вел мой отец? Спокойно наблюдать, как его жена разъезжает по Европе с другим? Конечно, нет. Ли не мой папа, а я не мама. Мне претила необходимость изображать счастливый брак в то время, как сердце рвется к Ларии. Нет-нет и еще раз нет. Я любила и была любима. А потому хотела быть с любимым, жить с любимым, видеть его каждый день, каждый час, иметь возможность называть его мужем. «А если завтра ты влюбишься еще в кого-то?» Мамин вопрос казался дурацким. «Как я вообще могу кого-то замечать, если у меня есть Ларри?» Но самый серьезный разговор все же состоялся с Освальдом Фрюэном. Нет, не сразу после возвращения из Италии, хотя ему было что сказать и мне, и Ли. Мы поговорили позже, когда я уже определилась и ушла к Ларии. Все, что мне тогда сказал Освальд, что он предрек, сбылось все. Что именно? вив твое право разрушать семью, которой уже и без того нет. Твое право идти к тому, кого любишь. Я не стану читать тебе мораль о непростительности такого поведения. Слишком уважаю тебя и понимаю, что если ты так поступаешь, значит, иначе уже не можешь». Попробуй только подумать вот над чем. Сейчас вы с Ларей влюблены. Не мыслите жизни друг без друга. Не буду сравнивать его чувства к тебе и к джил Не буду говорить о том, что недавно ты считала, что влюблена в Ли. По глазам, потому как светитесь вы оба, понятно, что это нечто особенное. Но, Вив, поверь моему немалому жизненному опыту и опыту тех, кто делился им со мной, влюбленность — это не на всю жизнь. Такое не может продлиться больше пяти от силы десяти лет. А что потом? Должны остаться дружба и уважение, иначе жизнь станет невыносимой и с недавно любимым человеком. Люди театра и кино в силу своей профессии не всегда верны своим супругам. Ты должна понимать, что Ларри, завтра может встретиться новая Грир Гарсон или Вивьен Ли. Будешь ли ты готова принять это и простить? Заметь, я не говорю о твоей измене или влюбленности. Во-вторых, попробуй понять, что именно влечет к тебе Оливье, кроме влюбленности. То есть, когда она пройдет, что останется? Ларри мечтает создать театральную пару, подобную паре ланд фонтен в кино. Король и королева английской сцены. Кроме простой влюбленности, у нас много общих интересов в театре, чего, к сожалению, нет с Ли. Я не влюбилась бы в Ларри, если бы у нас было что-то общее с Холманом, кроме дочери. Король и королева английской сцены. Я не театрал и не киновед. Но подозреваю, что в совместной игре, как и в любом слишком тесном и постоянном сотрудничестве супругов, немало подводных камней, и вероятность надоесть друг другу ничем не меньше, чем у вас сли. Почему Оливье не создал пару короля и королевы с джил Насколько я знаю, она больше годилась в королевы, чем он в короли жил надоела Ларри своими поучениями. Он говорил, что эсман только и знала, что наставлять. Жена должна быть на шаг позади мужа. Это его слова или твои? Его. А как же королевская пара? Королева всегда на шаг позади короля. Вернее, в политике король первый, а во дворце царит королева. Я постараюсь сделать так же. На сцене пусть царит Ларри, а я буду королевой дома на приемах гостей. Ты можешь сказать, что и сейчас так, но сейчас мои гости не интересуют Ли, а его меня. С лари все будет совпадать. Я очень надеюсь, что он сделает из меня настоящую актрису, а я создам дом, который будет славиться не только в Лондоне, и придам Лари тот самый светский лоск, в котором он нуждается». Фрион некоторое время смотрел на меня молча, потом вздохнул. «Ты даже умней, чем я о тебе думала. Все хорошо, девочка». Только что-то подсказывает мне, что все не так просто. В доме ты будешь царить, несомненно. А вот на сцене держаться на шаг позади может не получиться. Как только поймешь, что Ларри ревнует тебя к успеху, либо сделай этот самый шаг назад, либо уходи от него. Оливье очень талантлив, но он очень любит и ценит себя. Прежде всего себя. Я тоже люблю и ценю прежде всего его. А должна себя. Конечно, я не слушала ничьих слов, потому что у меня был Ларри. Нет, дело не в обещании сделать из меня королеву сцены, а просто в том, что я была и до сих пор без ума от Лоуренса Оливье. Что бы ни случилось дальше, как бы ни повернула жизнь, под каким бы микроскопом по совету доктора Марион я тебя не разглядывала, Лари, я все равно буду тебя любить. Обидно, что Фрюин оказался прав. Через пять лет у нас начался кризис. И Грир Гарсон в моей жизни тоже появилась. И звездная пара Оливье Ли существует только нашими усилиями. Встать с тобой рядом не получилось не столько потому, что я не дотягиваю до твоего уровня, сколько из-за того, что ты до него не пускаешь. Ларри, я давно выросла из коротких штанишек твоей ученицы. Хотя учиться буду всю жизнь. Нельзя сказать, что ты этого не заметил. Напротив, заметив, тут же поторопился развести наши сценические пути. Освальд прав. Влюблённость прошла, детей нет, дружба так и не сложилась, ученичество закончилось. Что осталось? Только игра в счастливую звёздную пару Лоуренс Оливье, Вивьен Ли. Мы играем и играем талантливо. Нашей игре верят не только жадные до скандалов и сплетен репортеры, верят многие друзья. А может, и мы сами верим Ларри? Если долго играть роль, с ней можно сжиться, значит, беспокоиться нечего. Продолжай играть еще лет десять, а там привыкнешь окончательно. Но зачем тогда отправлять меня на Цейлон с Финчем, отказываясь от игры со мной в одном фильме? Я снова скатываюсь к обвинениям. А этого делать нельзя. Когда-то я сама решила свою судьбу. Сама выбрала именно такой путь. Теперь остается по нему следовать до конца. И я проследую. Только не нужно отправлять меня к доктору Фрейденбергу. Я справлюсь с приступами. Марион сказала, что будет достаточно понять, из-за чего они начинаются. Мы все-таки сделали этот решительный шаг. И тут же превратились не просто в изгоев, а в настоящие ходячие мишени для указывания пальцем. Вот как не должны поступать порядочные люди. Лоуренс Оливье оставил жену с крошечным сыном, а Вивьен Ли — добропорядочного мужа с маленькой дочкой. Нет, это произошло не после поездки в Италию. После нее мы еще два года встречались тайком, попросту наставляя рога своим супругам. Ужасное и одновременно счастливое время. Наверное, когда люди не могут жить вместе, им этого хочется куда сильнее, чем когда обретут такую возможность. Невозможность что-то получить или иметь у меня обязательно рождает жгучее желание обладать этим невозможным. Ларри как супруг и постоянный партнер на сцене был пока недостижим. С одной стороны, из-за семейных обстоятельств, с другой — из-за разного уровня игры. А потому я просто сгорала от желания добиться именно этого. Глупости? Ничуть. Я не стыжусь в этом признаться. Потому что не просто добилась, но и всегда считалась прекрасной женой Ларри и хорошей актрисой. Не моя вина, что король сцены не слишком хочет играть вместе с королевой. Но об этом позже. Нас шельмовали, а мы были счастливы. Правда, Ларри ловко удавалось скрывать Адюльтер от общественности. Подозреваю, что общественности пока еще было все равно. Просто актеры, не слишком известные, не слишком удачливые, живут вместе, бросив свои семьи. Аморально, но нация не проводила демонстрации против. Это позже в Америке, когда Ларри уже сыграл Хитклиффа в Грозовом перевале, а я, символ Америки Скарлетт, вынесенных ветром, за нас взялись. «Никакого Адюльтера! Пока не разведены, жить вместе нельзя!» В Англии мы жили вместе. Я ушла от Ли Сюзанной, а лари отжил Джилл Удивительно, но сначала лари позволял мне видеться с дочерью только в своем присутствии, а потом, наоборот, только без него. Сам виделся с Тарквиньем часто и у Джилл. Джилл и Ли давать разводы не торопились. Через месяц я, как и обещала, написала Холлману о своем окончательном решении, умоляла понять и простить. Ли ответил, что даст развод когда-нибудь, года через три. Я думаю, что он действовал под влиянием Джилл и Фрюэна. У джил был свой расчет, потому что она оставалась одна с ребенком и хотела получить гарантии хороших алиментов. Фрюэн наверняка советовал Ли просто потянуть время в надежде, что я перебешусь. Возможно, так и было бы. Но Ларри предложили сняться в Голливуде. Там он сначала ссорился с режиссёром, а потом подвернул ногу настолько сильно, что пришлось встать на костыли. Я немедленно отправилась следом. А уж там... ну о роли скарлет нужно рассказывать отдельно. Главное, мы были счастливы и полны надежды, что удастся решить вопросы с супругами, добиться признания своей игрой и создать королевскую пару английской сцены. У нас всё впереди. А счастья хватало и посреди неприятностей. Счастье – удивительная вещь. Если оно есть, все остальное не имеет значения. А вот если куда-то уходит, исправить не удается никакими усилиями. Моя подруга говорит, что все дело в любви. Моя любовь никуда не делась. Что бы ни происходило, я люблю и буду любить Ларри. А он меня? Не знаю. Но все изменилось. Настоящей пары Вивьен лари больше нет. Есть только пара для всеобщего обозрения. Зовется она Оливье Ли. И сперва имеет не так много общего, увы. Это игра, талантливая игра для всех, даже для друзей. Умные понимают, но никто не осуждает. За что я им благодарна.